Глава 7. Госпиталь сновидящих. В чем ущербность разрушителей по сравнению с теми, кто способен созерцать? Разбить можно только один раз, а смотреть целую вечность, бесконечно долго. Неизбежное противостояние тех, кто хочет уничтожать, и тех, кто способен создавать. и наслаждаться этим созиданием. Еще в самом начале молодой Герард, хотя и готовый к любым видениям прошлого и будущего, не ожидал, что ему придется столько времени посвятить рассматриванию, изучению, запоминанию обломков, реальных и нематериальных, человеческих тел, судеб, зданий, статуй и всего прочего, что можно сломать, исказить, испортить, всего того, что оставили на своем пути разрушители Деймосы. Госпиталь сновидящих можно было отнести к материальному месту, где собраны подобные осколки. Герард не так давно был здесь, но, выйдя из машины, понял, что многое изменилось. Тихое уединенное место стало более посещаемым. На Большой Поляне возвели дополнительный корпус из пластика, и в спешном порядке монтировали второй, соединенный с основным галереей. Стоянка оказалась заполнена, а к подземному гаражу подъезжали машины скорой помощи. И в самом госпитале, прежде спокойном, даже умиротворяющем, стало тревожнее и ярче. Светильники, источавшие рассеянное мерцание, сменили на лампы дневного света. Тихая релакс-музыка теперь почти не звучала, В коридорах слышались сообщения для целителей, в какой бокс поспешить немедленно. Девушку трёхмерную голограмму за стойкой сменила настоящее Герард поздоровался и спросил про неарка. «Добрый день!» Прямо по коридору и налево отозвалась она, не поднимая взгляда от виртуальной клавиатуры, на которой набирала текст. Аякс, возлежащий на плечах оракула, протянул лапу и коснулся ее головы Девушка вздрогнула от неожиданности, посмотрела на стоящего перед ней высокого широкоплечего мужчину с огромным котом на плечах и слегка покраснела. «Предиктор Герард. Много работы, Веста?» — спросил предсказатель, помнящий всех встреченных однажды по именам. «Как никогда раньше», — тихо ответила она. «Мы едва справляемся. Ему хотелось бы сказать, что скоро все закончится. и можно будет отдохнуть, но Герард знал, это не так. Ниарк полу лежал на кушетке в отдельной маленькой палате. Вместо привычной формы на нем была больничная одежда, свободные брюки и рубашка, один из рукавов закатан, на локтевом сгибе эластичный бинт, похожий в вену вставлен катетер. Подле Иринера сидела целительница с чудесным именем роса сосредоточенная, сдержанная и весьма дотошная, как помнил Оракул. «Как дела?» — спросил Герард, шагнув через порог. Аякс бесцеремонно прыгнул на кровать и внимательно обнюхал пациента сновидящих. А затем спокойно спрыгнул с покрывала и отправился изучать букет цветов на тумбочке. Видимо, остался доволен своим диагнозом. «Состояние удовлетворительное», — ответила роса мельком взглянув на кота. но я рекомендовал бы задержаться здесь еще на сутки. Ниарк, которому не сиделось, а тем более не лежалось на одном месте, хмуро взглянул на Оракула. Это действительно так необходимо? Меня проверяли больше трех часов, и столько снов я не видел со времен выпускного. Росса молча подала Герарду папку, и тот, взглянув на первый лист, увидел сначала красную отметку в виде змеи и чаши целителей, а затем подробную расшифровку анализа крови. Перед глазами сперва мелькнуло Этра, презрительно роняющая свои угрозы. Затем внезапно лицо Иды с закрытыми глазами и следами копоти на лбу и щеках. «Ты останешься в госпитале столько, сколько потребуется», — произнес Оракул, отдал папку целительнице и впервые пожалел, что он не Эпиос и не охотник. «Вот сейчас эти способности были бы очень нужны». В крови неарка обнаружен тот самый поддельный нейротекс, который делал внука особенно уязвимым для атаки Деймоса. «В чем дело?» Уже несколько негодующего просил Иринер, и, ловко забрав папку из рук росы, сам просмотрел результаты исследования. Изучал их несколько секунд, потом, как ни в чем не бывало, вернул документы. Ни страха, ни возмущения не появилось на его лице. «Ну?» — сказал он. «Этого следовало ожидать. Надеюсь, посуду со стола в кафе отправили на экспертизу?» «Да, этим занялись ваши сотрудники», — успокоил Герард и обратился к Росе. «Сообщите мне, если будут изменения». «Непременно», — отозвалась она. «Мы уже очистили его кровь один раз, так что можно не беспокоиться о стихийном мощном воздействии. Похоже, в госпитале был разработан протокол лечения в текущей ситуации». Оставалось надеяться, что он действительно эффективен. Росса вышла, Герард опустился на стул возле кровати внука. «Значит, Этро Деймос», — начал Ниарк, — этот непростой для себя разговор. «Как ты объяснишь это?» «Ты говорил, ее проверят. Как ваши сновидящие не смогли опознать Деймоса?» Прорицатель помолчал и сказал. «Этро не дэйммас услышав это противоречащее логике заявления нерк нахмурился пристально глядя на собеседника однако не спешил задавать уточняющие вопросы тайгер рассказал мне занятную историю герард посмотрел на Аякса, делавшего вид что его не интересует ничего кроме длинных стеблей букета и продолжил да она действительно дочь кары о которой тебе неизвестно, но я в свое время поучаствовал в ее истории не самым приятным образом. Однако темный дар в Этри не проявился, поэтому охотники при всем старании не могли опознать Деймоса в ней. Она, к слову, ничего не знала о своей матери, росла в приюте, потом жила в социальном общежитии и была подругой погибшего пловца. Его смерть действительно очень расстроила ее. Ты поддержал девушку, встретился с ней несколько раз, начал встречаться с ней. Ниарк пошевелился, меняя позу, и чуть наклонился вперед, невольно выдавая свой повышенный интерес не только к самому преступлению, но и к девушке его совершившей или не совершившей. И тогда темные сновидящие продолжили игру. Куратор, крадущий сны, следивший за пловцом, естественно, не мог пропустить информацию про тебя. Такой хороший шанс. И Деймос сумел быстро организовать подставную Этру. С помощью операции на внешности это несложно. А также ложных воспоминаний о собственной личности. Записал ей в мозги историю про... мать. Кайру. Эта девушка считает себя настоящей. Она ненавидит мастеров сна... И, в частности меня в чьей причастности к смерти своей матери искусно убеждена. Это её мы с Аяксом поймали в итоге. подлинную этру к тому моменту уже убили. Ярк никак не отреагировал на известие о смерти подруги пловца, но герард слишком хорошо знал его, чтобы не понять. он расстроен и сильно. Этра и правда ему нравилось. К чему такие сложности? хмуро спросил Ниарк, повторив вопрос, который сам Герард задавал Аякссу во время допроса крадущей сны. Ты про внешность? Как минимум, они сбили с толку тех, кто присматривал за тобой. Девушка прошла проверку и не представляла опасности. Кроме того, если это Морок, ему должна нравиться подобная тонкость работы. Извращённая месть не только Пятиглаву, но и самой Кайре. которая хотела сбежать и маскировала свой побег самоубийством, оставив после себя труп другой девушки. Теперь роль подобной жертвы сыграла ее собственная дочь. «Как вы все это поняли?» — сдержанно уточнил Ниарк. Тайгер сказал, первый этап был предельно прост. «Как только стало известно, что мы с Аяксом захватили Деймоса по имени Этро Коклес». Элефинора проверила вещь, которая у нее оставалось и обнаружила тьму. Вывод напрашивался очевидный. этра мертва. Дальше сновидящие обратились к общей информационной базе эренеров. Пригласив на допрос по ситуации с пловцом, те, вы, конечно, стандартно взяли у нее генетический материал, образцы крови на поддельный нейротекс, отпечатки пальцев. Когда сравнили результаты, проведя анализ материалов захваченного Деймоса, стало стопроцентно ясно, что это другой человек, другая девушка. Ниарк кивнул и снова откинулся на подушку, глядя прямо перед собой. Внимательно слушал. Но она ни в чем не желала признаваться. Настаивала на своей личности. «Не опишу тебе красивую схему, как охотники...» Распутывают сложные, замещающие воспоминания. Они поступили грубее и эффективнее. Поскольку Аякс сработал очень быстро, он не только сразу заблокировал крадущую на вход и выход из ее мира снов, но и отследил путь к ее куратору. Вот, захватив его, и раскололи на признание. Ниарк с уважением посмотрел на кота. Так вот, кто самый эффективный напарник. Потом перевел взгляд на Герарда. Ты хочешь сказать, что в полисе на Деймосов работает подпольная хирургическая клиника? Надо еще и с ней разбираться? Не знаю. Но в данном случае ничего подпольного не требуется. Обычная пластическая коррекция внешности. Ее можно сделать в любой частной клинике. Видишь ли, для Деймоса даже не обязательно показывать фото, прося сделать копию этой внешности, вызвав тем самым подозрение. а потом запугать или убить хирурга. Просто девушка может прийти, просто попросить коррекцию носа, губ, век. Внушить хирургу требуемое лицо через сон – элементарное воздействие. Он будет думать, что сам смоделировал черты, а пациентка уходит очень довольная результатом. «Что теперь будет с Этрой?» – спросил Ниарк. «Это решит Тайгер. А тебе лучше забыть про неё Дверь открылась, и медсестра вкатила в палату стойку для новой капельницы. Кивнув внуку, Герард вышел в коридор. Аякс, тормошащий букет, наконец вынырнул из цветов, спрыгнул на пол и последовал за ним. В холле всегда был кулер с водой. Теперь рядом стояла кофемашина и автомат выдачи комплексного питания. Также добавилась скамея стены и появился небольшой стол. Мимо оракула, разбирающегося в настройках, Торопливо прошли несколько эпиусов, переговариваясь в полголоса. Аякс дёрнул ухом, прислушиваясь к новым звукам, наполнившим госпиталь. «Герард!» — прозвучал вдруг возглас. Тот обернулся. К нему спешила невысокая светловолосая женщина. «Эйни!» — воскликнул он, и в несколько шагов, преодолев разделяющее их расстояние, крепко обнял целительницу. Она рассмеялась. Повела плечами, и Оракул ослабил захват. «Как ты? Как твоя реабилитация?» «Все хорошо», — Эйнем улыбалась, глядя на Герарда снизу вверх. Протянула руку, чтобы погладить Аякса, но он мягко ускользнул от прикосновения, хотя и муркнул приветственно. «Работаешь здесь?» «Скорее консультирую. Работает Ирис. Я помогаю». «В госпитале стали принимать студенты?» «Разве она закончила обучение?» Улыбка молодой женщины померкла, и он увидел следы усталости и тревоги на ее лице. «Еще нет, но ей поручают задания, с которыми она в силах помочь». «Все настолько плохо», — поинтересовался Оракул. «Мы едва справляемся», — повторила Эйнем фразу Весты. «Если раньше мы лечились сновидящих, то теперь больше двух третей пациентов — обычные люди». Кошмары, депрессии, инфаркты. И все это вызвано неестественными причинами. Такого еще не было. «Да, понимаю», — отозвался прорицатель. Она еще несколько секунд вглядывалась в его лицо, а потом попросила. «Найди их, Герард. Ты ведь можешь их найти. Тех, кто делает это с нашим миром». «Обязательно». Он слегка сжал руки целительницы. «Мы их почти нашли». Эйнем коснулась его плеча теплой легкой ладонью и ушла, растворилась в конце коридора. А затем неожиданно Аякс рванул в противоположную сторону. Да так резво, что догнать его было сложно. «Ну и куда ты собрался?» Забрав стакан с горячим чаем из ниши автомата, Герард пошел за спутником. И нашел его, миновав несколько коридоров, Весьма интересной компании. В маленьком внутреннем саду перед шахматной доской сидел пациент, а на самом черно-белом поле, разбросав фигуры, возлежал Аякс, чрезвычайно довольный собой. Незнакомец с длинными серыми волосами, худой и желистый, поднял взгляд на Оракула. Глаза его оказались очень светлыми, особенно на загорелом лице. И было что-то знакомое в них, выражение. «Это ваш?» — улыбаясь, спросил человек, и в словах прозвучал едва уловимый акцент. «Мой», — ответил Герард, продолжая рассматривать его. Заметил шрамы на руке, касающиеся головы кота, рваные длинные полосы. А вот этот на запястье, похоже, укус. Человеческий. Кожа вокруг левой глазницы белее, чем на остальном лице, значит, он подвергся усиленной регенерации. Была серьезная травма. Зверь, позволяющий гладить себя, довольно щурился. Как его зовут? Аякс. Левая кисть сновидящего дрогнула, и пешка, которую он все еще держал в пальцах, упала, звонко покатилась по полу. Герард поднял фигурку, подойдя к пациенту клиники, поставил на стол. И понял, у кого уже видел такое выражение лица. У самого себя. В зеркале. После пары бессонных ночей. «Забавно», — сказал сновидящий, помедлив. «Моего друга, еще здесь в полисе, тоже звали Аякс. Аякс Бриктус. Мы вместе хотели поехать работать в Александрию. Но не сложилось. Герард посмотрел на своего защитника и спутника в реальности и мире снов. Тот ответил невозмутимо загадочным взглядом. Это было невероятное, невозможное совпадение. Хотя, как Оракул думал совсем недавно, случайностей и совпадений не бывает. И вот эта мысль вернулась. «Вы из Александрии?» да Сдержанно отозвался сновидящий, машинально касаясь шрама на руке. «Недавно оттуда». «Меня зовут Миракс. Целитель Миракс Рискинор». «Герард», — представился Оракул. «Предиктор Герард», — уточнил Миракс и усмехнулся. «Видел ваш портрет в холле госпиталя». «Не знал, что мои портреты уже украшают это заведение». Оракул опустился на стул напротив целителя, — отодвинув косматый хвост кота, поставил рядом с доской свой стакан. Да, в отличие от Александрии, где мастера снов не получают даже посмертного снимка. Миракс нахмурился, снова опустил руку на голову Аякса, слегка потянул его за ухо, и тот ничуть не возражал против такого фривольного обращения. — Вы были агентом под прикрытием? — поинтересовался Герард — который в общих чертах представлял работу секретного отдела охотников, но, естественно, его никто не посвящал в тонкости каждой из операций. «Скорее связной», — ответил Эпиос. Было видно, его беспокоит что-то. Вопрос или просьба, а может и то, и другое. «Предиктор Герард», — наконец произнес он, «меня оберегают от тревожащей информации». Вы знаете, что в агломерации сейчас?» Оракул знал. Происходила катастрофа. Каждый новый день, растущий в масштабах, и влекущее общество все быстрее и дальше в пучину насилия и безумия. «Сложно», — ответил он. «Там остался один мальчик», — продолжил Миракс. «Мой воспитанник, Антей эвергет Это он помог спасти мастеров сна из тюрьмы Деймосов. Также с его помощью обезврежено несколько создателей кошмаров. Я отправил его в посольство Полиса на территории, в столице. Я узнаю, что с ним сказал Герард, усиленно соображая, к кому можно обратиться с подобным вопросом. И еще, я хороший целитель и мог бы помочь в работе госпиталя. Не только как Эпиос. У меня навыки хирурга, медбрата. Я поговорю с Целлером гелином Герард поднялся, и Аякс тут же оказался у его ноги, вставая рядом. Попрощавшись с Мираксом, прорицатель решил вернуться в палату Неарка. Кот шел с ним, как всегда, как уже многие годы. Верный сателлит, телохранитель, вечно молчащий спутник. Охотник, определенный в постоянную пару, для работы ночью и днем, навсегда, без права оставить даже на несколько минут своего поднадзорного. Более странной встречи двух друзей невозможно представить. Они не успели пройти даже половину расстояния, как Герарда снова остановили. Галатея, Юнона-покровительница. Едва увидев ее, Прорицатель понял, случилось нечто немыслимое, если она оставила свой пост в корпусе. «Предиктор Герард», — губы целительницы дрожали. «Мне сказали, вы здесь, в госпитале». Он уже испытывал это чувство прежде. «Андонис, ваш учитель», — когда ему сообщили о смерти Иды. «Умер. Только что. Во сне». Ледяная волна по телу, мгновение пустоты, невозможность поверить. Полное осознание придет после. Герард развернулся и быстрым шагом направился к корпусу оракулов, а Якс, обогнав его, помчался вперед. «Он просил пригласить вас», — говорила она, едва поспевая за оракулом. «Последние дни он был сам не свой, очень много работал». Над своими записями, сегодня утром он настаивал на том, чтобы позвать вас. Мы не успели, делали запрос, но вы были заняты, думали свяжемся с вами чуть позже. Глотея замолчала, было видно, как тяжело ей сдерживать слезы. Если учитель мерёртв можно уже не спешить, вернее, учитель мерёртв можно не спешить. Опытная целительница не могла ошибаться. но оставалась крошечная надежда на то, что волна времени просто унесла Андониса слишком далеко и скоро отпустит, вернет в реальность. «Он хорошо себя чувствовал физически. Все показатели были в норме», — сказала Галатея, остановившись у двери. В комнату прорицателя Герард вошел первым. Шторы сдвинуты, и солнечный свет с улицы казался пропущенным сквозь толщу воды. На столе два блокнота, несколько листов большого формата, страницы, вырванные из каких-то книг, разноцветные карандаши. Один точили недавно, стружки рассыпаны по бумагам. Взгляд цеплялся за все эти мелочи, и Оракул знал, что они навсегда отпечатаются в его памяти. Андонис лежал на кушетке у окна и казался спящим. Прилег после долгой работы, чтобы немного отдохнуть. Спокойное лицо, расслабленная поза. Одна рука на груди, другая вытянута вдоль тела. Герард сел рядом, чувствуя внезапно навалившуюся усталость. Он был на допросе Деймоса, когда учитель звал его. — Если бы пришел раньше, тот остался бы жив. Он несколько раз повторил странную фразу, — сказала Галатея, — все еще стоящее у порога какую фразу скажите передайте он должен остановить время герард ты должен остановить время это невозможно задумчиво произнес оракул что то теплое коснулось его ноги а якс сидел на полу прислонившись к колену герарда и упорно смотрел в пустоту видимо, тоже вспоминал. В тот день, много лет назад, андонис принес большую пластиковую коробку, с видимым усилием поднял и поставил ее на стол, прямо на бумаге, которую изучал его ученик. В тишине кабинета фырканье и скрежет внутри звучали весьма угрожающе. «Это что?» – индифферентно поинтересовался Герард, давно привыкший к безобидным чудачествам своего ментора. «Тебе ценный кадр!» — довольно ответил Андонис, открыл дверцу и слегка встряхнул коробку. Сначала послышалось грозное ворчание, больше подходящее голодной пантере. Потом показалась внушительная черная лапа с растопыренными шестью когтями, затем вторая, такая же. А потом выбрался на свободу и весь зверь. черный как уголь, похожий на кота, но не уступающий размерами собаке. Он осмотрел присутствующих изумрудно-золотистыми глазами, прошелся по документам, попутно заглянув в них, спрыгнул на пол, удалился в дальний угол аудитории и скрылся под одним из столов. "Герхард это Аякс, Аякс Герхард. Будьте знакомы", продолжил представление учитель. "Андонис, зачем мне кот?" пока еще очень спокойно поинтересовался прорицатель. — Ты же знаешь, у меня нет времени на заботы о домашнем питомце. — Это он будет заботиться о тебе, — улыбнулся глава Оракулов. — Так что постарайся произвести на него хорошее впечатление. — Ну и зачем? — Я видел будущее, — неожиданно серьезно произнес Андонис, и в его глазах на мгновение блеснуло пророческое слепое серебро. Он спасет тебя. После этого, не слушая больше никаких вопросов и возражений, провидец Пятиглава удалился. А Герард весь оставшийся день потратил на то, чтобы подружиться с Аяксом. Единственным и уникальным творением Гераклеон Ментиса в области генной инженерии подобного рода. «Предиктор Герард», — голос Галатеи вернул его в реальность. «Андонис!» Можем мы… Да, делайте, что нужно. Оракул поднялся и отошел к столу. Взял один из блокнотов, тот, что лежал сверху. Открыл и сразу увидел строчки, написанные размашистым почерком учителя. Время — это то, что дает все в человеческой жизни. Оно дарит жизнь, рождение, силу, по мере роста, знания. Самые счастливые моменты – расцвет. А потом, конечно, дает и смерть. Но это естественный ход вещей. Однако те, кто ставит своей целью запугать людей, говорят, будто время приносит только немощность и смерть. И эта часть правды станет ложью, поскольку останется бессветлой своей стороны, повернет медаль лишь одной. и то, что было разумным и спокойным, сделается устрашающим и невыносимым». Размышление о времени. О том, с чем работают оракулы. Действительно, о чем еще он мог думать? За спиной слышались тихие звуки. Шаги, шелест ткани и два уловимый скрип-каталки. Герард перевернул страницу — и увидел схематичный рисунок — античный храм. И он же на следующей странице начерчен гораздо подробнее. От чего умер Андонис? Он был абсолютно здоров, по словам Галатеи. Правда, немного заблудился во времени. И снова то же здание, массивное с тяжелыми колоннами. На основании одной из них изображен серп, Орудие, которым срезают созревшие колосья. их в переносном смысле олицетворение времени, снимающего жатву с поля жизни. Символ Хроноса. Символ Сатурна. Персонификация времени. Время. Время, в схватке с которым побеждают и все время проигрывают оракулы. Волна времени, где едва не погиб сам Герард. Фидий, погибший на его глазах. Андонис, умерший сегодня во сне. Под рисунком Оракул разобрал надпись, обращение. «Ты найдешь этот храм, и настанет конец времен». «Он не умер во сне. Его убили», — понял Герард. тот же самый Деймос, который напал на самого Герарда, и тоже убил бы, если бы не вмешательство Аякса. Оракул схватился за коммуникатор, выбирая номер ученика, и едва тот ответил, велел, «Не выходи в сон! Я запрещаю тебе работать с волной времени, тебе и всем остальным!»